Глава 50. -я. Мотивы скрытые и не очень. Иван даже рот открыл, чтобы ответить должным образом, но отец, как выяснилось, еще не закончил. «И если ты собираешься отлынивать, учти, что у Илюхи восстановление после травмы, а через две недели соревнования, так что ему напрягаться нельзя, а я спину сорвал, тоже не могу на даче вкалывать» ни один из нас матери помочь не сможет, а ты сам знаешь какая она точно начнет ломаться на грядках, а потом падать и хвататься за сердце иван чуть не зарычал от ярости знал он это конечно мама очень любила дачу у нее под руками все росло и цвело, но со вскобкой большой площади дело откровенно не ладилось она выматывалась а потом было ей неважно. И все равно полезет вскапывать гряды, высаживать картошку, и, конечно, потом будет плохо себя чувствовать. Проходили мы уже такое, когда отец и брат были на сборах, а я болел, — вспоминал Иван, медленно, но верно осознавая, что хоть мытьем, хоть катаньем ехать ему придется. Мать-то он не бросит. «Короче, приезжай, да не забудь, что я тебе сказал!» «Не позорь нас!» Отец напоследок раздал ценные указания и отключился. У Ивана оставалась еще одна надежда. «Мам!» — сказал он в трубку через пару минут. «Привет! Я тут хотел узнать по поводу дачи». «Ванечка, родной, как хорошо, что ты позвонил. Ты же приедешь, да? Отец за спину хватается. Перенапрягся на тренировке. Илюша травмирован» а я, получается, остаюсь один на один с картошкой. Я вот и хотел с тобой об этом поговорить. Давай я тебе куплю десять мешков деревенской картошки, а? Помнишь, у вас там в ближайшей деревне мужик продает. Она вкусная, тебе нравилась. Ой, нет, Ваня, зачем деньги тратить? А потом, это же своя будет. Иван закрыл глаза, заставив себя посчитать до десяти. За то время, которое придется потратить на вскопку и высадку своей картошки, он заработает на эти десять мешков и еще останется. А еще про полка, окучивание, полив, сбор колорадских жуков, копка, сушка, утруска. Злился он про себя. Мама, чем отличается эта картошка от той, которую можно купить у мужика в деревне?» Как можно мягче спросил он. «Вань, там химия, а тут все чистое, экологичное». Иван точно помнил, что тип, у которого они иногда покупали овощи, тоже был адептом минимального применения химических средств. Но разве это сейчас важно? «Не переспорить», — Обреченно понял он. «Ванечка, так ты приедешь?» «Да», — тоскливо согласился Иван, который не переносил, когда мать хворала. Да лучше бы у него болела, чем у нее. Ой, как хорошо. А один? Заботливый вопрос вызвал у ее первенца зубовный скрежет. А уж продолжение и подавно. Понимаешь, на майские приедет Васина сестра. Да ты ее помнишь, Галочка. Она недавно сына женила. Очень интересовалась, почему же ты еще не женат? Иван приотлично помнил тетку Галину. Помнил и откровенно не любил. «Так, еще и галочка!» Тяжело вздохнул Иван тоном человека, который так и знал, что будет еще хуже. «Мама, а если я потом на выходных приеду и посажу эту картошку?» «Нет, нет, Ваня, что ты? Мы же пропустим время посадки. Непременно надо сейчас. Но если у тебя совсем не получается, я сама постараюсь управиться». Ну да, ну да, управится она. Мало того, что копать, удобрять, поливать и сажать картошку, так еще на всю компанию она будет готовить и убирать. Галина-то и пальцем не пошевелит. Не знаю уж, какая там невеста у Илюхи, но если она типа той Марины, которая все мне на шею повеситься жаждала, то от нее тоже помощи не дождаться. Да и какая там помощь, если ее в гости пригласили. У него возникло ощущение, что он теперь знает, как чувствует себя человек, у которого мать оказалась в заложниках, у садово-родственного монстра. И теперь нужно выполнять его требования, а то заложнице придется плохо. «Ладно, мам, я переживу и Галину». «Ты один переживешь?» осторожненько уточнила мама. «Или мне, может, Верочку пригласить?» «Какую еще Верочку?» — удивился Иван. «Вань, ну как какую? Соседку нашу. Помнишь? Я же и на Новый год хотела ее позвать. Она очень славная девочка. Характер такой хороший». «Мам, хватит. Никаких Верочек. На картошку я приеду. Все, пока». Он отключил смартфон и отбросил подальше от себя гаджет словно это он был во всем виноват. Смартфон заскользил по поверхности стола и остановился у края, прижатый к столешнице крупной рыжей лапой. «Неразумно швыряться тем, что может разбиться», сообщил Ивану Терентий. «Сам знаю», — буркнул Иван. «Что? Загнали в угол!» Сочувственно вздохнул кот. «Загнали!» Процедил сквозь зубы Ваня. «Это бывает. Меня тоже». «А тебя чего?» Ивану не хотелось ни с кем разговаривать. Но он понимал, что избавиться от кота сейчас можно только силой. «Да все тоже. Огород. У нас же почти все норуши в доме. С даром общения с растениями». Тишинор даже зимой зелень и овощи выращивает. На чердаке оранжерею и теплицу устроил. Так что сам представляешь, что начинается весной. Терентий закатил глаза и покрутил круглой головой, демонстрируя глобальность огородных процессов. «Я вот боюсь, что Танечку тоже к этому делу привлекут». Картинно вздохнул кот возводя клевету и галимую на норушей. «Но у тебя-то еще сложнее. Девушку требуют предъявить», — как бы невзначай напомнил Терентий. «Не сыпь мне соль на раны», — буркнул Иван, задумчиво уставившись в комп. «А предъявить-то тебе нечего». Кот, можно сказать, уже жестом сеятеля рассыпал вышеупомянутую соль. Старался изо всех сил, и вовсе не просто так. — То есть некого. Иван, понятия не имея о скрытых кота-мотивах, мрачно возрился уже на Терентия. — Ты специально, да? — прищурился он. — Не, случайно, абсолютно случайно. Глядя честными глазами на собеседника, соврал Терентий. — Я ж к чему? — У нас тут Танечка есть, очень привлекательная, славная и спокойная. И ее могут захомутать на посадке овощей. А тебе, позарез, нужна спутница на показ родителям. Я не думаю, что твою девушку тут же пошлют огород перекапывать, да? Не пошлют, конечно. У родителей гость это святое. Иван с горечью подумал о тетке Галине, которую, дай ему волю, он бы самолично в плуг запряг. Энергии и здоровья у тетки точно хватило бы. А в же трудно ходить за невинными людьми и приставать к ним с дурацкими разговорами. «Вот!» — с надеждой протянул кот, мысленно подталкивая этого тугодумного типа на правильное решение. Надежда, впрочем, скоро завяла и скукожилась. Тип опять уставился в окно, так что пришлось снова брать дело в свои лапы. «Вань, пригласи Танечку на дачу», — прямым текстом выдал Терентий. Иван удивился. Нет, разумеется, он подумывал о том, чтобы позвать кого-то из своих знакомых на эту роль. Но как-то никто конкретно в голову не приходил. Те, кто согласился бы с ним поехать, тут же отказались бы, узнав, куда именно их зовут. «Она тоже откажется», — пробормотал он. «А если нет?» — вкрадчиво мурлыкнул Терентий. «Да зачем нормальной девушке такая поездка?» «Зачем? Что она сможет отдохнуть? Ее-то копать не заставят. Готовить, наверное, тоже. А тут она как белка в колесе». «Э-э-э, да, пожалуй. Иван из-за глобальной занятости не сильно-то приглядывался к окружающей среде, но когда в поле его зрения оказывалась названная сестра Врана, она всегда была чем-то занята. Это он помнил. Так что поможешь, девушке? Упорство Терентию было не занимать. Слушай, а зачем тебе-то это надо? Неожиданно бодро заинтересовался Ваня который, оказывается, был не такой уж Иванушка-дурачок, как надеялся Терентий. «Веришь, шатанечке, беспокоюсь», — начал было кот. «Нет, не верю», — усмехнулся Иван. «Так что тебе надо?» Терентий уже почти совсем решил изобразить тотальную кота-обиду, а потом внимательно осмотрел физиономию собеседника и решил идти напрямик. «Может, так прокатит?» «У тебя такое было, что очень нравится одна особа, а боять ее нипочем не выходит», — спросил кот. «Бывало, конечно», — кивнул Иван. «А у меня нет. В смысле, раньше такого не было, а вот сейчас... Да я с ней даже поговорить не могу. Постоянно кто-то рядом мешается». Иван думать умел, — Поэтому за доли секунды сообразил, кто это особо, и даже посочувствовал Терентию. «Да, басина дама серьезная. «Вот, в корень зришь», — согласился Терентий. «А Таня тут при чем? Ни почём не поверю, что она тебе как-то мешает». «И правильно не поверишь. Танечка только помогать может. Но в этом-то и проблема». Она помогает всем, и эти все вокруг так и клубятся, а Басина постоянно рядом с Таней, и это значит, что... — Что она постоянно в толпе свидетелей? — продолжил Иван. — А ты умный, — одобрил Терентий. — Я-то да, но ты что-то слабо продумал стратегию. Таня уедет, а остальные останутся. — Да ты ж ничего не знаешь. — вздохнул кот. — У нас Таня — центр притяжения. Как только она уходит, все рассасываются по своим местам и занимаются своими делами. Но она все равно не согласится. Умный Иван и это понимал. Нафиг ей ехать с малознакомым типом к его семье? Да еще чего-то там изображать. — Она понимающая, — намекнул Терентий. А еще она всем нравится, даже своей бывшей свекрови. Та пыталась ее вернуть, прикинь. Я и не знал, что Таня замужем была. Была. Муж ей изменил с ее лучшей подругой. Такой болван. Ты его знал? Он приходил Таню возвращать, и вран ему настучал клювом по маковке. «А я в это время занимался встречей его родительницы». Иван подумал о том, что встреча, как видно, была незабываемой. Впрочем, отвлекаться от животрепещущей темы ему никто не позволил. «Вань, так что? Пригласишь Танечку?» Об упорстве котика можно было слагать песни. «Пошлет», — вздохнул Иван. «Да вовсе нет. Короче, так». Через час ты выходишь в коридор и там прохаживаешься, а я за это время убежу, убежду, тьфу, короче проведу сеанс убеждения Тани, она выйдет, и ты ее цап и пригласишь. «Э -э, не знаю, насколько это будет уместно. Упирался Иван, которому как-то с трудом приходило в голову. «Как это он пойдет и начнет приглашать Таню на родительскую дачу?» «Неуместно будет приехать на вашу дачку одному, копать, рыхлить, сажать, слушать причитания матери, издевки отца, брата и тетки». «Ты что, подслушивал?» — возмутился Иван. «Разумеется. Как же я иначе знать-то все буду?» Фыркнул кот, поражаясь наивности людей. «Ладно, я пошел за Танечкой. Ты время-то заметь и через час выходи, понял?» Не давая возможности Ивану что-то ответить, Терентий выпрыгнул из кресла, где восседал, пока они разговаривали, с шумом приземлился и, стремительно, пока Иван не успел его остановить, исчез за дверью. «Терентий, стой!» Спохватился Иван, выскакивая за котом в коридор, но того уже и след простыл. Вот я влип, неловко же, думал он, машинально замечая, сколько сейчас времени. Терентий, когда ему нужно было, перемещался на турбокота скорости, так что к моменту выхода Ивана в коридор уже был у Тани в комнате. Он убедился, что бассейны рядом нет. А потом умильно потерся мордой о руку Татьяны, начиная разговор. «Танечка, а Танечка, а что ты думаешь об Иване?» «Котором?» — машинально спросила Таня. «О нашем, конечно. А программисте?» «А, да ничего такого особенного!» «А вот и напрасно! Человеку трудно, он страдает!» а ты о нем даже и не думаешь. Трагичным тоном начал кот. А что случилось? Таня припомнила, что видела Ивана день назад, и выглядел он заботами бассейна вполне себе неплохо. Ему позвонил отец и заявил. Терентий ничего не преувеличивал, хоть очень хотелось. Передал разговор дословно, но с интонациями и выражением. Вот же... — рассердилась Таня. — Да разве же так можно? — А дальше позвонила его мама, — продолжил кот. — А сейчас ему названивает брат, — вмешалась Шушана, которая с интересом наблюдала за манипуляциями Терентия. — И это тоже возмутительно. Она махнула лапкой, стена стала прозрачной, показывая внутренность комнаты Ивана. Таня было запротестовала, но Шушана прижала лапку к мордочке, призывая ее к молчанию. «Я тебя официально предупреждаю. Если ты и Асю попытаешься отбить, я тебе морду начищу, понял?» Звучало из динамика смартфона, а на лице Ивана было такое недоумение, что было понятно, никого-то он не только не отбивал, но даже и не думал. «Это когда Крамеш прервал план хитро...» «Хвостой девахе по захомутанию нашего Ивана!» Прошептала Таня на ухо Шушана. «Помнишь?» «Да, он рассказывал», — кивнула Таня. «Мне и в голову не приходило», — начал было Иван. «Заткнись!» — рыкнул его брат. «Ты, ты никчемный тип, только и можешь пальцами по кнопкам тарабанить, да на чужих девушек глаза пялить. А может, отец прав?» «Может, ты вообще не по этой части? Я вот тебя с девчонкой никогда не видел». «А это значит, ты и сам не гам, и другим не дам, да? Мне хотел жизнь испортить». Иван озлился так, что от него, кажется, сейчас искры полетят. «Ты тупой качок. Неужели же ты думаешь, что мне интересно демонстрировать перед тобой свою девушку? А передо мной и не надо. Матери покажи». А то она уже плачет, что с тобой что-то не так. Короче, приезжай и привози, если есть кого показать родителям. А нет, так я тебе скажу, кто ты после этого». Шушана махнула лапкой, и разъяренного Ивана стало не видно. Таня машинально потерла красные щеки. Даже ей было неловко. «Так как же должен чувствовать себя Иван?» «Тань, он, кстати, тебя думал пригласить». «Но боится, что ты его пошлешь, Шушаночка, подтверди, что он вот так и выразился!» «Сказал, мол, пошлёт!» «Про пошлёт говорил?» — начала Шушана. «Но вот я и говорю!» — заюлил Терентий. «Опасается отказа, бедняга! то Таня съездит и снима! Я ему сказал, что ладно уж с тобой поговорю!» Раз он такой стеснительный, он через час выйдет в коридор. И если ты тоже выйдешь, наверное, наберется смелости. Таня, ты же добрая, а ему сейчас плохо. Шушана, подтверди. «Что именно?» Норуш уж строго воззрилась на кота. «Что ему сейчас плохо?» «Ну да, не сильно хорошо». «Тут что есть, то есть», — покосилась на стенку Шушана. «Вот я и говорю, это же только на один день туда и обратно. Копать там будет только Ваня. Готовить тебя не заставят. Просто покажешься с ним, и все. Это же не очень трудно». «Терентий, а зачем тебе это нужно?» Таня улыбнулась чуть насмешливо, — перебивая кота. «Да что ж вы такие все невозможные!» возопил кот. «Все, я умываю лапы, умываю!» Он демонстративно приложил лапу к морде и даже лизнул ее, а потом не выдержал и продолжил. «Тань, это моя личная просьба. Ну, выручи ты этого бедолагу!»